Автобус, с затемненными стеклами, въехал во двор Алексеевского РОВД. Кричков стоял у входа и ждал, что за очередной улов привез ему командир группы ОМОНа. Два дня назад ребята, прочесывая местность к северо-западу от Алексеевского, задержали троих мужчин. Документы, удостоверяющие личность, они имели. Разрешение на оружие у них тоже было. Не было вразумительного ответа, что эти люди делают на территории заказника с охотничьим оружием. Через два часа Кричко получил информацию из Читы, что один из задержанных с документами на имя Павла Борисовича Яковца является ближайшим, но неофициальным помощником и советником губернатора края. Яковец, естественно, сразу стал давить на полицейских и был очень убедителен в своих доводах. Во время допроса Кричко сидел скромно в сторонке и слушал перепалку Воронина с задержанным. Весовые категории были разные, и у молодого оперативника не хватало опыта. Яковец побеждал. «Ну, хватит!» – громко сказал Кричко, шумом поднимаясь со стула. Яковец недовольно повернулся к молчаливо присутствующему на допросе мужчине, в котором он предположил начальника допрашивающего его, молодого оперативника. «Простите, я не понимаю вашего упорства, точнее, упрямства!» – изрек он теперь уже в адрес этого человека. «Чего вы хотите? Чего добиваетесь, так явно и беспардонно нарушая закон? На свою безнаказанность? Извините, но времена теперь другие, и вам никто не поз...» «Помолчите-ка и послушайте меня», – строго сказал Кричко, опершись на стол перед Яковцом. «Мой молодой помощник вас ни в чем не убедил, поэтому я вам кое-что скажу еще. Моя фамилия Кричко Станислав Васильевич, полковник милиции Главное управление уголовного розыска МВД России». Лицо Яковца немного изменилось. Кричко понимал, почему. Пока его трясет местная полиция, у него всегда есть хороший шанс прекратить все с повеления губернатора. Теперь ситуация другая. И полковник из Москвы – это полковник из Москвы. На то оно и министерство, что ему указ местного губернатора до одного места. И приезжают полковники из Москвы, как правило, не по мелочам. Эта мысль на лице Яковца тоже читалась. «Значит так, Павел Борисович, давайте на чистоту. Вы срочно вылетели в Москву энного числа, чтобы в тот же день сесть в 340-й поезд. Не криминал, согласен. Каждый человек имеет право на безобидное чудачество. Вы ехали в четвертом купе. За всю дорогу в соседнем от вас третьем купе случилась масса любопытных вещей. Сначала у пассажирки крадут кейс с подарочными напитками. И заметьте, не для употребления внутрь крадут, а для того, чтобы просто выбросить в окно». «Хулиганству, скажете вы?» «Похоже. Но дальше события развиваются все интереснее и интереснее. Хозяйки Кейса возвращают пропажу добросовестные железнодорожники и полицейские. Но кому-то этого мало, и он снова крадет, но теперь уже саму хозяйку. И главное, искусно имитируя отравление». Кричко обошел стол, тронул за плечо Воронина и уселся на стул, который лейтенант ему освободил. Связи и власть, которая стоит за злоумышленниками, позволяют им имитировать не только болезнь, но и скорую помощь, ибо городская станция на этот вызов не приезжала, туда вообще вызов не поступал. И в местную больницу эта гражданка не попадала, она просто исчезла. А несколько часов спустя происходит странный конфликт. Некий гражданин Зотов из девятого купе и гражданин Русин из первого вдруг обнаруживаются связанными со следами борьбы опять же в том самом злополучном третьем купе. Заметьте, оставшиеся два пассажира купе тоже исчезают. Но интересное на этом не заканчивается Павел Борисович, поднял руку Кричко, видя, что Яковец собирается что-то сказать. С интервалом всего в несколько часов и вы, и граждане Зотов и Русин, сходите с поезда и возвращаетесь в Алексеевское, где ненастоящая скорая помощь сняла с поезда пассажирку с ненастоящей болезнью. Согласитесь, каждый момент этой занятной истории сам по себе не так уж и не объясним, но в совокупности они приводят к удивительным выводам. Кричко улыбнулся и стал смотреть и ковцу в его бледнеющее лицо». Стас умышленно не стал говорить, что вместе с перечисленными людьми в эти же несколько часов вагон покинули четверо пассажиров девятого купе и двое восьмого. Абсолютно все имели билеты до четы. «И какие же выводы вы делаете?» – поинтересовался Яковец без прежней уверенности в голосе. «Вы как ребенок, а еще бывший офицер полиции!» – укоризненно покачал головой Кричко, довольный произведенным эффектом. Яковец оценил то, что о нем так быстро навели справки. Значит, этот полковник знает и то, какое положение он, Яковец, занимает при губернаторе края. Знает, но для него это, видимо, особого значения не имеет. Значит, что-то случилось такое, что и веса губернатора может не хватить. Разумеется, все выглядит так, что вы причастны немного немало мало к похищению людей, гражданин Яковец. «Основание... основание?» – удивился Кричко. Того, что я перечислил, более чем достаточно, чтобы прокуратура применила к вам меру пресечения, связанную с лишением свободы передвижения и возможностью влиять на исход следствия. Вижу, что вы это поняли. Теперь поделюсь с вами, Павел Борисович, одной мыслью. Скорее даже не мыслью, а мыслишкой. Глупая такая, инфантильная. А вдруг вы в самом деле ни при чем? Ну, бывают же такие фатальные совпадения. Более того, по своей природной мнительности я даже подумал, а вдруг вы можете к обоюдному нашему удовольствию доказать свою непричастность? Вот прямо сейчас взять и доказать. Знаете, в моей практике бывало уже такое». Кричко перегнулся через стол и доверительно понизил голос, когда подозреваемый сотрудничает с органами дознания и следствия. Даже жив ваш полковник!» Вытерев ладонью потный лоб, сказал наконец Яковец. «И девушки тоже живы. Вы меня выпустите, если я вам расскажу?» «За этого полковника я вас даже поцелую!» – пообещал Кричко. На самом деле Стасу было не до шуточек. Когда Яковит сказал «Ваш полковник», внутри у Кричко все оборвалось. Если Гурова расшифровали, значит, их миссия провалилась по полной программе. Значит, их кто-то сделал тут как мальчиков. Кто? И кто еще знает, что Прокопенко – это полковник Гуров?» Яковец стал рассказывать, как он нашел в тайге на пустой станцию лесничества и Прокопенко, и двух девушек живыми и здоровыми, как он оставил им продукты, как его самого с двумя друзьями задержали ОМОНовцы при возвращении в город. «Порадовали, но не до конца», — хмуро сказал Кричко, пытаясь скрыть радость, когда Яковец в ходе рассказа несколько раз назвал Гурова фамилией Прокопенко. «Вываливайте все честно, что тут произошло? Что толкнуло Прокопенко бежать с поезда, да еще с девушкой?» «Если с ними что-то случится в тайге, то вам грозит еще одна статья – оставление в беспомощном состоянии. У вас ведь было оружие, а у них нет. И до города им топать и топать!» Кричком многозначительно постучал ногтем по лежащему на столе цифровому диктофону, который записывал весь допрос. «Ладно». Наконец сдался и ковец, очевидно, все взвесил в голове. «В конечном итоге мы делаем одно общее дело. И своему боссу я могу помочь, только сотрудничая с вами». «Сипотовы, что ли?» – небрежно поинтересовался Кричко. Яковец кивнул и снова вытер лицо. «Видимо, положение у него, – подумал Кричко, да – до крайности серьезное». И Яковец рассказал всю историю с компроматом и курьером, который его должен был везти в этом поезде. О том, что он поехал, чтобы в дороге приглядывать за курьером. О том, как все происходило, как он понял, что вмешались конкуренты, видимо, люди мэра Андрейченко и о том, что их поступки лишний раз подтверждают связь мэра Читы с криминалом. «Теперь вы меня отпустите?» В конце спросил Яковец. «Мне очень сейчас нужно быть на свободе». «Понятно, чтобы сообщить Сипатову о случившемся», – кивнул Кричко. «Но парадом теперь командовать буду я. И мне понятно, что утечка информации у вас с вашим губернатором капитальная. Начни вы ему сообщать, и все станет известно противоборствующей стороне. Будете сидеть, а я стану действовать». «Но вы же обещали!» «Вспомните хорошенько, Павел Борисович, то, что я вам обещал, что за того полковника я вас расцелую. Могу сдержать обещание, если вам этого так хочется, но, честно говоря, у меня здоровое предубеждение против гомосексуализма. А флешку с материалами мне сподручнее найти вместе с этим загадочным участковым, которому Прокопенко отдал ее на хранение. Ну, а там уже посмотрим, как поступить с ее содержимым». Яковцу пришлось смириться и продолжать активно помогать московскому полковнику. В новых задержанных он опознал двоих пассажиров того же вагона и показал на карте, где он оставил Прокопенко с девушками. Дежурный почти вбежал в кабинет генерала Шамаева с трубкой спутниковой связи. «Зотов», коротко доложил он. Генерал, предчувствуя плохие вести, недовольно вырвал трубку и поднес ее к уху. Полковник докладывал скупо, сухо и бесстрастно. «Большой беды во всем этом не было». Выяснилось, что компромат серьезный, как и серьезно пошла борьба за него. Очевидным было и то, что в поезде схлестнулись люди губернатора и мэра. Не совсем понятно было, кто такой этот Прокопенко, но Шамаев намеревался установить его через Москву. Начались какие-то гонки с преследованием в Тайге в районе Алексеевского. Ничего, подключим дополнительный оперсостав и вывернем весь район наизнанку. То, что сильно пострадал капитан Ергаев, плохо. Шимаев приказал в тайгу пока не соваться, а посмотреть, что творится в самом Алексеевском. Какие силы там обнаружатся. Вмешаться придется, но в тот момент, когда будет понятно, кто берет вверх и где флешка с материалами. Ни Кричко, ни Гуров не знали, что в игру вступили люди из ФСБ. Лев вообще в этот момент, когда шел доклад полковника Зотова своему шефу, Думал только о девушках, которые оторвались от него и могли заблудиться. Алина с трудом держалась в седле, хотя у нее был немалый опыт верховой езды. Сначала девушку радовало, что ее лошадь с места взяла такой аллер. Но спустя какое-то время она поняла, что животное ее не слушается. Алина оставила попытки как-то повлиять на лошадь и сосредоточилась лишь на том, чтобы удержаться в седле. Кажется, думала она, лошадь понесла. Еловый лапник больно хлестал по лицу и телу, оставляя жгучие ссадины. Алина уже не помнила, сколько продолжается эта бешеная скачка. Она не имела представления, куда ее несёт взбесившееся животное, и старалась не думать о том, как она найдет теперь Ивана и Таню. Боль отдавалась уже во всем теле, а не только в тех местах, которые соприкасались с седлом и боками лошади. Руки стали непослушными и дрожали. Кажется, Алина в кровь разодрала ладони о поводья. Потом она неожиданно потеряла стремя, когда попыталась в очередной раз пружине свое тело в седле. Ее сразу стал бросать из стороны в сторону, и пришлось ухватиться за луку седла. Но легче от этого не стало. Наконец случилось то, что давно уже должно было случиться. Потерявшая опору, девушка попыталась увернуться от очередной толстой ветки, которая протянулась горизонтально на уровне ее лица. Удар в плечо был таким сильным, что в глазах Алины все перевернулось, и она почувствовала, что летит. Единственная мысль, которая успела мелькнуть у нее в голове, была мыслью о второй ноге, которая все еще опиралась стремя. Если она там застрянет, то лошадь потащит девушку по камням, корягам и валунам. И это будет конец. Удар о землю, и мир померк. Приходить в себя Алина начала от того, что что-то прохладное прижалось к ее лицу, потекло по губам. Это было очень приятно. Девушка шевельнула губами, чтобы поймать эту влагу, и услышала голоса. Они были громовыми и неразборчивыми. Каждый гром отдавался тупой болью в голове, а потом сразу же во всем теле. И еще было трудно дышать, особенно в левом боку. «Зачем они говорят?» Недовольно думала Алина. Это же как гул колоколов, особенно если ты сама находишься внутри такого колокола. Как раз там, где его здоровенный язык бьет в толстые медные стены. Бум, бум, бум. Потом она через закрытые веки стала различать свет. Потом с трудом разлепила веки и увидела солнце, а рядом с ним два лица: бородатое, суровое и молодое, румяное. «Наверное, еще ни разу не брился!» «Какая глупость!» — поморщилась Алина. «Причем тут бритье, когда хочется пить, и все так болит!» «Живая!» — улыбнулось бородатое лицо. «Эх, тебя угораздило-то! И откуда же ты, барышня, тут взялась? Одна, верхом, без вещей! Никак покататься взяла, у кого лошадь-то?» «Митрич!» — послышался в стороне мужской голос. «А ведь в ней пуля! Стрелял кто-то в лошадь из нарезного!» «В лошадь!» — удивилась Алина. «Значит, не в меня. А у меня все болит, будто в меня пули попали». «Так...» — нахмурилось бородатое лицо. «Значит, опять кто-то пошаливать у нас начал. Не иначе браконьерская-то пуля. Шальная. Могла ведь и в девку попасть». «Вот она и понесла», — пояснил снова далекий голос. От боли взбесилась и понесла. «Тя как зовут-то?» — Расплылось широкое румяное улыбки молодое лицо. «А... Лина...» Еле шевеля губами прошептала девушка: "Где я?" Ха -ха -ха, знам, а где", засмеялся румяный паренек. "На траве. С лошади ты кувыркнулась, а мы тебя нашли." Алина понемногу стала приходить в себя. Голова болела сильно и еще подташнивало. Наверное, ударилась головой, когда падала. Но хуже оказалось то, что у нее была сломана в голени левая нога и, как сказал бородатый Митрич, пара ребер. Мужики оказались из местного лесничества, и еще у них была телега. Мука была страшная лежать в этой повозке, когда тебя каждую секунду бросают сбоку бок, Страшно, больно в боку, и тошнит от этого еще больше. Думать не хотелось, говорить не хотелось, хотелось только, чтобы прекратилась эта ужасная пытка с качанием из стороны в сторону. Грудь стягивала тугая повязка, в ногу впивался самодельный лубок, а в голове продолжали тупо бить в одну точку колокола. Где-то на горизонте сознания мелькнула мысль о Татьяне и странном, но обаятельном полковнике. Олень чего то подумала, что раз нашли ее, то и друзья тоже теперь в безопасности. Потом она, наверное, потеряла сознание или уснула но даже в беспамятстве ее качала и бросала из стороны в сторону. И бил, бил в голове толстый медный язык колокола. Потом стемнело, и наступила прохлада. Прохлада и покой, потому что телега больше не мотала и не подскакивала. Алина услышала голоса. «Где вы ее нашли?» «Да километров двадцать отсюда будет. Каким ее лешим сюда занесло, непонятно. А есть там какое-нибудь жилье в той стороне?» Какое ж тут жилье, ребятки? Станция только лесного хозяйства, да и та брошена лет пять назад. Мы уже забыли, когда сами-то там бывали. Может, она оттуда ехала? Может, и так. Лошадь точно пулей ранена. Точно, Гришка вон смотрел. Раненая она, вот и взбесилась, понесла. Ну, а девка, понятное дело, в седле не удержалась. Вы там смотрите, поосторожитесь, не ровен час на браконьеров наткнетесь. Затем мы идем, дед. Вы до Алексеевского когда намереваетесь добраться? Кабы девку не берегли, так утром уже были бы там. «А с ней-то и до вечера». «Мамаев!» — крикнул властный голос. «Пойдешь с лесниками. Берешь их под охрану, девушку сдашь в больницу. И останешься с ней. Я сообщу полковнику. Она наверняка из них. Все, группа подъем. За мной бегом!»